Отвесив легкий поклон, девушка медленно направилась к себе, но, не доходя до такой компании, обернулась и, увидев, что черный корсар по-прежнему стоит со шляпой в руке, приветливо ему улыбнулась. Любой стерния шелохнулся, но глаза его, по-прежнему устремленные к этой компании, заволкались с дымкой печали, а лопщ больше нахмурился. минут он стоял неподвижно, словно отгоняя от себя мучительное видение, затем двинулся с места и, покачав головой, прошептал «безумие». Пробуждение любви Ужасное сражение между флигустерами и испанцами принесло неисчислимые жертвы обеим странам. Более 200 трупов лежало на палубе, полубаки и полуютии взятого пиратами корабля. Тут были и павшие от взрывов гранат, которыми марсовые забрасывали защитников судна, и убитые из ружей пистолетов, и погибшие в рукопашных схватках. Испанский корабль потерял 160 человек, корсары 48, не считая 27 раненых, отправленных для оказания им помощи на молниеносный. Во время перестрелки сами корабли потерпели немалый урон. Молниеносный, благодаря стремительности нападения и быстроте маневрирования, потерял лишь пару стенек, которые нетрудно было заменить запасными. Во многих местах у него был пробит фальшборд, теперь маневры были затруднены. Испанский же корабль оказался совсем в плачевном состоянии и вряд ли мог поднять пульса. Его руль был погнут. Гродмачта, поврежденная в основании бомбы, грозило обрушиться при малейшей попытке поднять на ней пауса, вязань мачта лишила свантов, и части оснастки, фальшборты еле держались. И все же это был прекрасный корабль, за который после надлежащего ремонта дали бы немалые деньги на тортуге Тем более, что в нем было множество пушек и большой запас пороха, что весьма ценилось вслебусьерами, ведь им обычно не хватало того и другого. Справившись о понесенных потерях и об ущербе, причиненным обоим судам, черный корсар приказал немедленно приступить к необходимому ремонту, дабы поскорее покинуть места, где на него в любой момент могла напасть эскадра адмирала Толеда, не говоря уже о том, что дома Ракайбу было рукой подать. Печальная церемония длилась недолго. Быстро осмотрев карманы и кушаки убитых, Ведь рыбы не нуждались в ценностях, — шутливо заметил Карма своему другу ванштилеру Штиллеру. связали их попарно, завернув брезент и, привязав ядра к ногам, отправили в глубины Великого залива. Покончив с этой печальной обязанностью, экипаж под присмотром боцманов и старшин очистил палубу от обломков и приступил к замене поврежденных в перестрелки снастей. На линейном судне пришлось, однако, срубить грот-мачту и укрепить Бизань-мачту, а вместо руля поставить огромное весло, поскольку в запасе не оказалось ничего более подходящего. И все же испанский корабль был не в состоянии идти своим ходом, и было решено, что Молниеносный возьмет его на буксир. К тому же Корсар не хотел разделять свой и бестово поредевший экипаж. Толстый канат, переброшенный из кормы пиратского корабля, был закреплен на носу испанского, и к вечеру корсары, подняв пауса, медленно поплыли к северу, стремясь укрыться под надежной защитой своего неприступного острова. Отдав последние распоряжения черный корсар вел усилить ночной дозор, и после яростной утренней перестрелки в непосредственной близости от берегов Венесуэлы он отнюдь не чувствовал себя в безопасности. Затем он приказал африканцу и Кармо отправиться на испанский корабль и привести Фламанку. Пока оба посланца, усевшись в шлюпке, уже спущенной на воду, плыли к шхуне, шедшей на буксире за молниеносным, черный корсар быстро шагал по палубе, что выдавало волнение и глубокую озабоченность. Против обыкновения — Он выглядел встревоженным. Время от времени капитан останавливался, словно какая-то мысль не давала ему покоя. Затем направлялся к Моргану, стоявшему на вахте на полубаке, словно собираясь отдать ему приказание, но не дойдя до него, круто поворачивал и шел обратно. Он был еще мрачнее, чем обычно. Моряки видели, как он трижды поднимался на полуют. Нетерпеливо глядел на линейный корабль и поспешно возвращался. Остановившись на полубаке, он рассеянно смотрел, как, встав над горизонтом, луна серебрила море волнистыми гриками. Услыхав, однако, как по возвращении с испанского корабля лодка звучно стукнулась о борт, он поспешно оставил полубак и застыл у лесенки, спущенные с левого борта. — Не держай за поручень! Он ура легко, как птица, поднялась на корабль. Она была в том же туалете, но голову ее покрывала разноцветная шелковая шаль с золотой каймой и длинной бахромой, как на мексиканской терапе. Черный корсар ждал ее, держа шляпу в руке и опершись на ферз шпаги. — Благодарю вас, синьорита, что вы удостоили мой корабль своим посещением, — сказал он ей. — Это я, кабальеро? Должна благодарить вас за то, что вы соблаговолили принять меня на своем корабле, — ответила она с грациозным поклоном. — Ведь я ваша пленница. Предложив девушке руку, он провел ее на корму и пригласил в хают компанию. Маленький селон, уютно расположенный под полуютом на уровне остальной палубы, был обставлен с такой элегантностью, что, владая фламантка привыкшая жить среди великолепии и роскоши, не могла удержаться от изумленного возгласа. Видно было, что владелец каюты, даже став корсаром, не отказался от удобства и роскоши, к которым привыкли его предки.